Одна я осталась, я тотчас послышала в сердце моем, что надо и мне торопиться. Мне душим казался родительский дом, и стала я к мужу проситься.